Глава 25. пятая. Песнь. Печерск. Охотничье угодья князя Киевского. Местность к югу от Киева. В одну из печерских изб, приутивших княжеских гостей, тихо постучали. «Княжна, это я. Позволь войти». Через мгновение дверь распахнулась. Челединка впустила человека, а сама, накинув платок, спешно вышла из избы. В избе было жарко и сумеречно. Мелкие волоковые окошки, затянутые бычьим пузырем, пропускали совсем мало света. Гость снял с себя кожух. Звякнули переливчато украшение дорогого головного убора. Из глубины горницы навстречу ему вышла богатая одетая женщина. Гость склонил голову. Перед ним была сама сестра князя Киевского. «Ну что там с Ольгиным женешком? сказывай скорей нервно поторопила предслава не волнуйся госпожа все в порядке граничар пятерней пригладил отросшие волосы собравшись в новгород он обрезал косу а на севере голову более не брил и теперь являлся обладателем славянской прически которая однако совершенно не сделала его похожим на заурядного славянина в происшествии князь велел разобраться асмуду Бывший десница допрос провел тщательно. Но все ответили, как им и должно было. Завид сказал, что подпруга лопнула, и он упал, и ничего не помнит. Второй гридень, тот, который поехал за подмогой Завиду, сообщил, что оставил княгиню не со случайным человеком, а с бывшим женихом. Князь, правда, велел выпороть бедолагу за то, что тот не отвез княгиню в безопасное место. Он не проболтался, — Встревоженно уточнила Предслава. «Нет, княжна, он не враг себе, чтобы болтать о заговоре, в котором участвовал», — успокоил Граничар. «Разумеет, что нынче его лишь слегка выпороли, а тогда бы до смерти забили. Главное он сделал», — сообщил всем, кто такой Желан. «Ты отблагодарил его?» «Да, госпожа, дал ему серебряных монет. Наказан еще и конюх, седлавший лошадь завида» но тому сказать нечего, кроме как клясться, что подпруга была целой и новой. А с муцивором ему не поверили. А что завид? Он доволен наградой? Вполне. Завида наградила не только ты, но и человек твоего свата, князя поместья. Ведь родичи твоей невестки хотят того же, чего и ты — ослабить влияние Ольгиной семьи в Новгороде, сохранить новгородский стол для наследника твоего сына, не пустить до него княжеча Святослава. «Да, людей они прислали умелых. Это правда», — Удовлетворенно заключила предслава. Вот потому и выглядит все, как и затевалось. Норовистый кречет, выбранный завидом для княгини, улетел. Сам завид упал с лошади от того, что подпруга якобы лопнула. Он умелый наездник, вытворяет на лошади всякое, подобно косогам. Зря ты в нем сомневалась, княжна. Я самолично его проверял. Залан с соратником вовремя подъехали в нужное место. Встреча княгини с бывшим женихом выглядела случайной. Женешок смазлив и молод. он оставался наедине с княгиней. И он не сводит с княгини глаз. То заметно каждому, кто поглядит на него внимательно. А князь смотрел внимательно. «Я видел». Очень удачно, что после сведения о Свенельде князь уже не так доверяет княгине. Вслух помыслила предслава. И все же тревога не оставляет меня. Ольга — хитрая жонка. Может и додуматься до того, кто за теми случайностями скрывается. Если станет ведомо о моем участии, придет моя погибель. Помнишь о том, Грыничар? Нынче на Перу случится кое-что еще, госпожа. В дело вступят ладожане. Они заведут с князем речь о желании и постараются усилить его ревность, усугубить разлад с княгиней. Ладожане — твоему сыну противники, но они, как и ты, не желают мира между князем и княгиней. Хотя и ненарочно, но они отведут от тебя подозрения. «Откуда тебе ведомо про ладожан?» «Я же не сидел в Новгороде, сложа руки, княжна. Я побывал и в Плескове, и в Ладоге, поговорил со знающими людьми. Выяснил, что еще во время сговора Ольги с князем ладожане сами имели виды на нее. Сигфред, ладожский воевода, до сих пор не успокоился, что его братаница ушла у него из рук, досталась князю киевскому, а вместе с ней и весь север. Не волнуйся ни о чем, госпожа». Я и здесь слежу за всем, что происходит. А коли кто-то из новгородцев задумает болтать, обещаю, я заставлю его замолчать собственными руками. «Как же хорошо, что ты вернулся!» — воскликнула предслава с чувством. «Я служу тебе не за страх и не за серебро. Ты это знаешь». Глухо отозвался Граничар, сдерживая радость, готовую прорваться в голосе. «Я надеюсь, что однажды ты оценишь то и снизойдёшь до меня». Предслава быстро взглянула на своего Тиуна, ставшего ныне самым близким соучастником ее коварных замыслов. Граничар смотрел на нее в ответ напряженно, но без смущения, всем своим видом показывая, что она верно его поняла. Княжна сделала шаг в его сторону, обхватила ладонями лицо Граничара и, притянув к себе, поцеловала. Ее тиун крепко сжал ее стан. Его объятия оказались на диво сильными и уверенными. Он с жаром ответил на поцелуи. «Нет, нет, Граничар, прекрати!» <прослова> Прошептала предслава, отворачивая лицо. «Скоро ко мне пожалует мой собственный жених». «Как же тебя угораздило связаться с ним, госпожа!» С досадой пробормотал Граничар, не спеша выпускать княжную из объятий. «Угораздило, вот!» Раздраженно воскликнула предслава и оттолкнула Тиуна. «Мне требовалась помощь, а тебя не было рядом. Сколько я могу тебе повторять и оправдываться пред тобой, будто перед ревнивым супругом?» «Прости мою дерзость», — с готовностью повинился Граничар. «Но нынче я здесь и могу помочь тебе и с этим». «Так помоги же!» Предслава закинула лицо и с отчаянием взглянула ему в глаза, огранича вновь сжала ее стан руками. «Избавь меня от него. Недопусти моего позора. Я не желаю становиться супругой бывшего сотника. Я вообще не желаю вступать в брак. Но сперва поклянись, что ты не заявишь притязаний, подобных тем, что заявил проклятый Внебуд, угрожая раскрыть мои дела князю. И тогда никто более не встанет между нами». «Клянусь!» Граничар отпустил предславу, вынул из ножен боевой нож и поцеловал клинок. «Я всегда помнил, кто ты и кто я, и буду помнить впредь. Я твой верный пес, а не какой-то косолапый медведь, уволень». Вечером на Перу киевский гусляр и ладышки Скальд состязались, измеряя песенные умения восторгами слушателей. В их битве принял участие Исибьорн, дважды исполнивший свое восхваление синеглазой Деве, и на Северной Молве, и по-славянски. Этой песни улыбнулся даже князь. Довольный Сибьерн вернулся на свое место за столом. Сидели они с неподалеку от Свинельда. Игорь, проследив за ладожанином, остановил взгляд на воеводе и задумался, словно впервые заметив его на перу. «Свинельд», — позвал воеводу князь, Нынче днём, когда ты приехал, у меня не было времени. Теперь же я могу и желаю послушать, от чего задержались дружины доблестного накона и от чего людей прибыло меньше ожидаемого. Рассказывай. Након, твой друг и соратник, князь, как и прежде, ответил Свенильд. Но в стороне вилетов было неспокойно, потому он и не смог прислать тебе больше людей. Поведай подробней, что творится в землях наших западных соседей. Воевода короля немцев Оттона, Герон, подлостью и коварством умертвил тридцать вождей из родов Вилетов и Варнов. Он позвал их на переговоры, усадил за пиршественный стол, опоил сонным зельем и лишил жизни. Свинель замолчал, так как дружина сначала ахнула, услышав о злодеянии а затем зашумело, негодуя от столь вопиющего поступка. Среди убитых был и правитель Менслина, продолжил воевода, дождавшись тишины, и его сын, и множество других правителей славянских земель. Слава богам, Након остался жив. Он, к счастью, не был зван на тот кровавый пир, ведь он не князь, а воевода. «Главы родов варяжских славян погибли», «Подобное уже случалось когда-то», — задумчиво заметил Игорь. «Многие из убитых были твоими родичами, свинильт. Такое требует мести». Након, союзно с Варнами, пошёл походом на немцев, но одолеть от Тона не сумел. Тот воюет и силой, и хитростью. Немец посадил на престол в бронеборе своего бывшего Таля, принявшего в немецком полоне Христа, Тугумира, Гавалянины не поддерживают Аттона, а все прочие велеты от Гаволы до Пения платят ему дани. Чтобы воевать с немцами, велетским родам нужно сплотиться, а лучше — объединиться с прочими варяжскими славянами. А этого покуда нет. Земли велетов обескровлены, люди разобщены. Время для мести еще не пришло. Выходит, на кон теперь единственный старший наследник престола в Менслене? — уточнил князь. — Да. Более того, он уже не просто наследник, а правитель всех вилетов, живущих от реки Пене до Варяжского моря. — Не звал ли на кон тебя вернуться в земли вилетов и служить ему? — Звал, князь, — ответил свинельт, глядя Игорю прямо в глаза своим бесстрастным непроницаемым взором. — Я отказался. В киевской державе я прожил дольше, чем где-либо еще в своей жизни. Теперь это мой дом. Здесь мой князь. Тот, кому я поклялся служить прежде, и иной доли я себе не желаю. Услышав это, Ольга вздрогнула. На память пришли другие его слова. «Клятву я приносил тебе, а князю киевскому я служу за серебро и прочие выгоды». О каком же князе говорил сейчас воевода? Неужели лукавил? Или же за три прошедших месяца он поменял убеждения? Или же он говорил о ней? «Твоя верность похвальна, свинельд», — ответил князь ровным голосом. Непонятно было, доволен Игорь услышанным или раздосадован. То, что под князем, которому поклялся служить воевода, свинель подразумевал его, Игорь не сомневался. Но усиление родственников воевода означало усиление самого свинельда, которое князю было не по нраву. «Ступай, княгиня, почти вниманием наших гостей и соратников, поднеси чару воде свинельду, приведшему к нам доблестные варяжские дружины». Велел Игорь, не поглядев на супругу. «Как изволишь, князь?» Ольга поднялась, сделала знак челединкам, чтобы подали ей сосуд, и направилась к свинельду, сидевшему в окружении сотников варяжских дружин. Князь не присоединился к ней, остался на месте и не сводил с нее глаз. Он оценивал каждый ее шаг, каждый взгляд, нагнетая в ней напряжение. Ныне он делал все, чтобы вывести ее из равновесия. Перед пиром принялся расспрашивать о желании. Пытал, знаком ли ей парень, оставшийся с ней и упавшим с лошади сокольником, хотя уже и так знал, кто это такой. Позже велял посадить Желана за стол. Не близко к себе, но так, чтобы можно было за ним наблюдать. А теперь вот, отправил ее к свинильду. Рок в Ольгиных руках был до краев полон меда. Она сосредоточенно подносила его свинильду, стараясь не расплескать. И не нужно было смотреть на воеводу и вспоминать об их последнем разговоре. Как вдруг раскат мощного хохота сотряс гритницу, перекрыв шум разговоров. Низкий и хриплый смех будто принадлежал не человеку, а подземному чудищу. Ольга вздрогнула. Мёд выплеснулся из рога и попал на дорогой белый мех ворота, испачкав его. Княгиня ахнула из досады взглянула сперва на свинельда, а затем на громогласного невежу. Им оказался приехавший с ладожанами и Гиль, и Его наружность действительно навивала мысли о северных великанах из иных миров. Так он был высок, огромен и пугающ. Его широкоскулое с мощным подбородком лицо переходило в толстую шею и могучие плечи. Из-под густых, сросшихся бровей мрачным огнем сверкали глаза. Еще во время первого приветственного пира Игорь сказал Ольге, что Игиля считает берсерком и колдуном. «Эй, Игиль, потише! Ты напугал княгиню!» — крикнул свинель на северной молве и забрал урок из Ольгиных рук. Скальд посмотрел на свинельда, усмехнулся и что-то проворчал себе под нос. «Игиль просит прощения у княгини и князя», — ответил вместо Скальда поднявшийся с места Сигфрид. «Он спешит исправиться и тоже желает исполнить песню прекрасной деве. Позволишь ли, князь?» «Позволю», — отозвался Игорь. Искальд направился в середину гридницы. «Песня лебедина Белой Деве», — рыкнул Гиль, дойдя до места, и запел. «Правителю славного Избурга богами был послан сон. Два благородных орла бились за лебедь белую, но скорую смерть нашли орлы, стерзав друг друга». Сокол в рассвет унес красу лебедина белую. В ту же весну даровали боги Фредрику дочь. Вещая Вельва молвила — лебедью быть твоей дочери. Дни пролетели в дивную деву-дитя превратив. Добрые люди Фредрика дочь называли лебедью. Однажды посватались двое где ведельных мужей. Хирдман один из них был, другой достославный конунг. Дочери слёзы презрев, перстень конунга принял, пышным престолом прельстясь, Фредрик правитель. Но доли уйти не дано, свершится то, что предсказано. Смерть принесет мужам, краса лебедина белая. Песнь споёт свою сталь. В битве клинков, скрестившихся, Перьями сокол рассеет Алую соль рассвета. Странно звучали слова о на прекрасной деве, произносимые низким, рычащим голосом Игиля. И песня была весьма странна и не понравилась князю. Пока Игиль пел, подыгрывая себе на харпе, Ольга с тревогой смотрела на супруга и видела, как мрачнел князь. Игорь неплохо понимал «северную молвь», ведь его мать была урманской княжной. Название «Избург» слишком явно напоминало «Изборск». Имя Фредрик в переводе с северного языка означало «радеющий за мир правитель», почти как «Ирамир» по-славянски. Это мог понять и человек, не слишком хорошо знающий язык викингов. А уж содержание песни вполне очевидно намекало на то, чем оно было навеяно. В особенности после появления желана. Для пущей ясности оставалось упомянуть лишь имя дочери. Игорь велел подвести к себе скальда. Вместе с Игилем к князю подошел секрет. Что за песню ты пел? Спросил Игиле князь. Это старинная сага, Конунг. Сага рассказывает о том, как еще до рождения дочери ее отцу приснился сон о красивой лебеди на крыше его дома. К ней прилетели два орла. Один с гор, а другой с юга. Орлы стали биться между собой и упали замертво. А потом появившийся с запада сокол увлек лебедь за собой. Сон был истолкован так. Родится красавица, из-за которой погибнут два воина. Рассказывала Гиль, а Сигфрид переводил на славянский. При твоем дворе столько отважных воинов и красивых жен. Исполнившись вдохновение, наш скальт вспомнил эту красивую сагу, добавил секрет: А что это за правитель из саги, и где находится город, которым он правил? На далеком североном острове. Викинги называют его Исланд, ответила Гиль. Все верно, Конунг. он в Исланде. Подтвердил Сикрет с легкой усмешкой. Наш скальд приплыл с того острова. «Ты слыхал о таком месте, Тормут?» Спросил князь Новгородского Тысяцкого, сидевшего рядом с Иваром по правую руку от князя. «Про Исланд слыхал, но никогда не плавал туда. Ничего не могу сказать о тамошних городах и правителях». Развел руками Новгородский Тысяцкий. «Расскажи про Исланд, Эгиль». Ольга смотрела на Сикфрида, не скрывая своего недовольства. Дядюшку же ее враждебность нисколько не смущала. На ее холодный взгляд он улыбался безмятежно и ласково. Когда Ольга ушла с застолья, князь осушал хмельные чарки в окружении своих норманов наемников не выразив ни единого намерения покинуть пир. Кроме Асмуда и Ивара, рядом с ним сидели Тормут, Сигфрид, Скальт и Гиль. Что они могли наговорить ему? одному перуну было ведомо.